19-й съезд своими решениями, речь читающая Сталина, которая к великому сожалению была последней его речью, укрепил нашу партию как ленинскую ударную бригаду мировой пролетарской социалистической революции. Делегаты 19-го съезда и представители братских партий горячо встретили выступление Сталина с приветствием братским партиям. В этом приветствии Сталин сказал: "Ван товарищи, надо учиться не только на наших достижениях, но и на наших ошибках". Это очень важное заявление. Это значит, что Сталин признавал, что у нас были ошибки. Я лично думаю, что если бы Сталин жил, он бы выступил с самокритичным докладом. Некоторые говорят, что Сталин уже был болен в период 19-го съезда. Это, по-моему, неверно. Я видел, что съездом руководил Сталин. Проект доклада Маленкова обсуждался под председательством Сталина на президиуме. Несколько раз вносились поправки. Помню, когда я спросил Сталина, почему он сам не делает отчётного доклада ЦК, он мне сказал, что надо выдвигать молодых, пусть растут. Вот Маленков, как секретарь ЦК, сделает доклад. Тут же он добавил то, что он говорил ранее нам, нескольким членам президиума. Я сказал Сталин, вообще считаю, что после 70-летнего возраста руководящие товарищи должны уйти от непосредственного руководства. Они могут быть советниками, но не управителями. Непосредственно после съезда Сталин руководил пленумом ЦК и после него работой в президиум. Он занимался крупными вопросами восстановительного периода. Я вспоминаю, как он вызвал меня и сказал «У нас колоссальные разрушения, все наши планы и обещания будут сорваны, если мы не решим главной задачей дать строительные материалы. Цементные заводы, стекольные». И снаряды строить, дать стекло, цемент, кровлю, кирпичи и прочее. Поэтому я предлагаю назначить вас министром строительных материалов. Как вы относитесь к этому? Я, конечно, сразу ответил, что согласен. Таких примеров можно привести много. Сталин вместе с Молотовым Неизменно занимался вопросами внешней политики. В связи с изобретением на Западе нового атомного оружия Сталин и советлю занимался освоением производства этого оружия у нас в СССР. Он поставил на службу этому делу всех нас, членов политбюро. Надо сказать, что непосредственно строительством занимались Берия, Перухин и другие. Но руководил этим делом лично сам Сталин. Я уверен, что каждый объективно мыслящий советский человек скажет, должен сказать, что несмотря на имевшие место ошибки Сталин сделал столько великого для роста могущества созданного Лениным советского государства, что его представители могут вести переговоры с западными, как это листическими государствами, как равные с равными в отстаивании дела мира между народами. гора 16 последние годы в руководстве партии смерть сталина умер сталин неожиданно хотя некоторые из нас в последний период его жизни реже бывали у него в домашних условиях но на совещаниях официальных заседаниях мы с удовлетворением видели что несмотря на усталость от войны Сталин выглядел хорошо. Он был активен, бодр и по-прежнему вёл обсуждение вопросов живо и содержательно. Когда ночью меня вызвали на ближнюю дачу, я застал там Берия, Хрущёва и Маленкова. Они сказали мне, что со Сталиным случился удар, он парализован и лишён дара речи, что вызван врачи. Я был потрясён и заплакал. Скорей приехали остальные члены поликберо.